Глава тридцатая. Кризис. Кулачев меня раздражал. Скорее, не как человек, а как должность с мутными полномочиями. Как человек он был мне непонятен, и, похоже, это было взаимно. Взаимный фактор раздражения и непонимания. Во многом по этой причине наши отношения с капитаном напоминали американские горки. То он становился любезен, как будто мы только что встретились в английском клубе, расспрашивал о чем-нибудь, разговаривал на вольные темы, то вдруг становился настоящей занозой в заднице, начинал предъявлять претензии, завуалированно угрожать. Просто доктор Джекилл и мистер Хайд российского бюрократического разлива. Я был уверен, что тёмная его сторона подпитывалась кузницей Мецарёва. С другой стороны, капитан не выглядел человеком, которым можно легко манипулировать, а значит, склонность к интригам имелась в нём сама по себе. Мне требовалось найти противоядие. Лёшка давно мечтал о создании мощной разведки. К этому времени у нас уже имелась сеть индейцев-осведомителей на испанских территориях, созданная Скороходом и Варзугиным. Мы отправили младшего Исиутина консулом в Макао, регулярно получает от него сведения о торговле и политике. Благодаря Анчу и его дипломатической службе у нас имелись информаторы почти во всех окрестных племенах. При мушкетёрах Тропинина работала полевая разведка под командой Шалапухина. Наконец кое-что добавлял я сам из поездок по Европе и России, объясняя знания, якобы получаемые корреспонденцией. Вся эта разнообразная информация стекалась в секретное крыло главной конторы компании и там анализировалась. Но настоящий добывающий агентуры, способный охмурять, подкупать, вербовать, а также взламывать сейфы и бегать с пистолетом по крышам, у нас ещё не было. С прибытием Колычева Лёшка решил восполнить этот пробел. Отобрав несколько человек из мушкетеров, он стал натаскивать молодую агентуру на гостях. Подступав к самому начальнику, нашлось немного. Тот был осторожен в контактах, питался в основном в крепости тем, что приготовит денщик из казаков, гулял всегда в сопровождении свиты. Секретарь Царёв напротив сам искал встреч, пытаясь, видимо, найти компромат на купцов, а также выйти на людей, склонных к сотрудничеству или недовольных положением дел. Казаки тоже не чарали общения и часто заходили в ближайший к форту кабакт налее. А поскольку денег у них водилось немного, то Тропинин превратил заведение в центр своих операций, уговорив хозяина, чтобы тот отпускал гостям поилo в долг. Здесь всегда сидел кто-нибудь из новоиспечённых агентов, воспитанных лёжкой лишь на том странном субстрате, что он почерпнул в шпионских романах и фильмах. Дело наживное, говорил Тропинин. Постепенно сами дойдут до всего. Агенты или сидели за соседним столом, подслушивая, или угощали гостей, завязывая разговор. Казакам рассказывали истории о том, как можно неплохо подняться, если, к примеру, завербоваться матросом на индийский корабль или фактором на удалённый торговый пост, или даже заведя ферму и поставляя в город зелень, молоко, овощи. Большинство бедолак отправилось на край света как раз чтобы заработать, поэтому рассказы попадали на удобренную почву. В ответ звучали жалобы на нелёгкую жизнь, упёртость начальства, невозможность получить мзду от русских купцов или пощепать декарские поселения, обычный промысел их собратьев на Дальнем Востоке. Из болтовни казаков, между прочим, выяснилось, что основная проблема Колычева заключалась в ограниченности средств, как в смысле денег, так и в смысле власти. Казна, выданная в Петербурге, как это часто случается, не учитывала уровень местных цен, которые хоть и понемногу снижались, всё же были гораздо выше российских. И уж тем более никто не рассчитывал держать на довольствии целый казачий отряд. Говорили, что на Черный день у Колычева имелись векселя, но здесь их просто никому было принять. Что до власти, то Колычев находился почти в том же положении, что и мы. Земля эта считалась в лучшем случае ничей, а в худшем территорией иностранной империи. Власть же у полномоченного представителя коммерцколлегии ограничивалась только экономическими вопросами. К сожалению, дальше разговоров дело у разведки не двигалось. Почти все казаки были безграмотными, и даже завербовав кого-то из них, агентам Тропинина вряд ли удалось бы получить доступ к документам секретаря или капитана. А именно в них, как он считал, находилась Кащеева игла точной инструкцией коллеги, сроки командировки, полномочия, любая мелочь могла сослужить нам службу, дать зацепку, рычаг воздействия. Но, Лёшка поднял указательный палец. Есть и хорошая новость. Колычев собирается отправить письмо с отчётом в Петербург. Нашей почтой он вряд ли воспользуется, скривился я. Верно, усмехнулся Лёшка. Он отправит письмо с курьером, с кем-нибудь из казаков, но на нашем корабле других-то здесь нет. И тут у нас будет несколько вариантов действий: бросить курьера за борт, напоить или завербовать, похитить письмом, подменить или хотя бы тайно прочесть. А из содержания мы узнаем, чего нам ждать, чего опасаться. Дефицит денежных средств у начальника давал нам рычаг влияния. Но подходящей ситуации, чтобы предложить ему взятку, нам пока не подвернулось. К тому же казаки жаловались, что капитан был излишне чистолюбив. Честин и не желал заниматься привычными на фронтире делишками, вроде грабежа туземцев и вытягивания денег из купцов. Будь Колычев здесь один, он наверняка затянул бы пояс потуже, пытаясь протянуть до прихода подмоги или смены. Царёв однако имел другой склад мышления. Он, видимо, и убедил начальника пойти на военную хитрость. Однажды, прогуливаясь по набережным, я увидел, как казаки, возглавляемые Царёвым, идут всем отрядом вдоль Охотской улицы, заходя то в один, то в другой двор. Сперва я подумал, что они ищут кого-то или чего-то, возможно, подозреваемого в краже или украденную вещь, а может, даже решили поискать на удачу кого-нибудь из списков беглых каторжников и ссыльных. На всякий случай я заскочил в особняк и, наскоро нацепив всю рту к треуголку и шляпу, поспешил на перехват. На улице уже собралось достаточно людей, чтобы ощутить тревожность ситуации. Они стояли кучками и что-то обсуждали, некоторые злобно косились на казаков. Так что я просто подошёл к первой группе и спросил. Вот дело какое, пожаловался один из горожан, в котором я узнал отставного зверобоя из ещё той первой волны колонистов. Заселяются и ряды в дома наши, остальные загудели, поддерживая обвинение. Как то есть, не понял я. Забирают ваши дома себе? Забирать не забирают, ответил другой сторожил. Просто на ежедневее садятся, что те прусаки. Ничего не поняв, я пожал плечами и направился к главному виновнику всей заварушки. В чём дело, господин Царёв? спросил я, положив руку на Эфес. Тот выглядел победителем, как минимум устроившим вторую чейму. Хотя вас это не касается, господин Емонтаев, размеренно ответил он. Потому как вы дворянин и по сему освобождены от тягот, всё же отвечу. Мы распределяем военных по домам на основе уложения о воинском постое. Ибо предписано семьям обывателей, будь то крестьянское сословие, мещанское или купеческое, давать пищу и кров войскам вне их зимних квартир находящимся, а также баню и воду и постель и другие потребности по их надобностям. А вы снимете с себя обузу за их содержание. Сложил я 2 и 2. Лихо задумано. Я не был юристом. Думаю, никто в империи того времени не был юристом, поэтому найти какие-нибудь правовые закорючки, чтобы избавить нас от этого самодурства, не смог бы никто. С другой стороны, в городе к этому времени насчитывалось уже больше 1000 жилых домов, квартир, таунхаусов, и разумное чередование в прокорме и размещении небольшого отряда в дюжину человек хоть и было обременительным, но не настолько, чтобы вызвать бунт. На Охотскую улицу тем временем прибыл Лёшка, другие наши старики. Я лишь руками развёл, объясняя им новое дело. — Ты это, — сказал Тропинин, — давай влюбляй в Викторию своего начальника побыстрее, а то как бы и не полыхнуло. — Не хотелось бы, чтобы полыхнуло, — сказал я. — Не время нам ссориться с империей. Но что я могу? Насколько я понимаю, постой не ограничен только имперской территорией. Если войско на какой-нибудь Париж идёт, оно тоже в любой дом заходит, враг он там или союзник. Так то во время войны зло бросил Тропинин. У тебя закон есть под рукой, рассердился я. Нет, идея была твоя, найди решение. Народ недовольно расходился. Если бы речь шла о дикарях или иностранцах, им бы сразу дали отпор, но тут пришли как бы свои, а большинство наших обывателей ещё не потеряло ментальную связь с Россией. Наш авторитет находился под угрозой. Лёшка тоже махнул рукой и ушёл. На нужно вырастить новое поколение, пробурчал я в спину товарищу. Отведя в сторону десятника Бушкова, я прошептал: "Предупреди своих, чтобы даже не подумали к женщинам приставать, иначе порвут вас тут на мелкие шматки, и никакие ружья не помогут". Тот, хоть и выполнял со всем рвеньем распоряжение Царёва, в бутылку лес не пожелал, обещал предупредить. А я отправился в старый форт. Колычев выслушал меня вежливо, но отказался вмешиваться в произвол секретаря, да и произволом это считать отказался. «Мы же предоставили вам гарнизонный дом по доброте душевной», — упрекнул я. «А вы при злым ответили на предобрейшее». «Это освободит нас от поиска дома под штаб, унтерштаб и лазарет», — спокойно ответил Колычев. «Все, что могу посоветовать вашим людям, — это выбрать квартирмейстера, и пусть он справедливо распределяет казаков по домам». Ответ сперва не обрадовал, даже разозлил. Но мгновение спустя у меня вдруг зародилась смутная идея, как использовать этот демарш в нашу пользу. С паршивой в ЦИК, как говорится, хоть шерсти клок. «Я могу сослаться на ваше распоряжение о выборе квартирмейстера?» «Разумеется», — фыркнул Колычев. «Отлично», — я коснулся полей треуголки. «Желаю здравствовать». «У нас до сих пор не было никаких органов власти». Даже если закрыть глаза на спорность территорий, на промысловые поселения не распространялась жалованная грамота городам, как и другие подобные законы. И это, если подумать, делало город и вообще все колонии уязвимыми перед любым кризисом. Компания, которая де-факто осуществляла исполнительные функции, не вечна, не вездесуща и не всесильна, а любые попытки учредить структуры власти могли вызвать как внешнее, так и внутреннее сопротивление из-за низкой их легитимности. Легитимность, хоть и весьма зыбкую, только что предоставил мне капитан. Выборы квартирмейстера могли стать той маленькой затравкой, вокруг которой начнёт расти кристалл самоуправления. В нашем стропиненном времени и месте выборами занимались главным образом школы. Просто потому, что их было много, а единая система подчинения объединяла их. В 18 веке наиболее распространёнными общественными заведениями считались кабаки и трактиры. В Англии их так и называли публичные дома. Там не только выпивали и болтали, но и устраивали деловые встречи, заключали сделки, получали новости из газет и слухов. Так что после некоторых размышлений я решил свалить организацию первых городских выборов на держателей кабаков и ресторанов. Виктория состояла из четырёх районов: Сити, Ярмарка, Туземный городок и Правый берег. Каждый со своей экономической спецификой и демографическими особенностями. Мне показалось логичным сделать их избирательными округами. Из ситуации следовало извлечь максимум. Мы собирались громко объявить о предстоящих выборах и дать время жителям переварить идею. Предполагалось, что затем все желающие соберутся в назначенных хабаках и прямым голосованием выберут из своего числа делегатов, а те уже в узком кругу назначат квартирмейстера, которого я и представлю Колычеву. Но это было лишь поверхностным слоем. Мой хитрый план заключался в том, чтобы сразу после назначения квартирмейстера вывалить на делегатов целую кучу городских проблем, начиная с уборки улиц и заканчивая определением красных линий, выделением новых мест под застройку и содержанием пожарной команды. Тем самым город мог обрести некое подобие совета и избавить компанию от множества мелочей. Я бы обязательно сам занялся столь важным делом, как организация самоуправления, но как раз в этот момент пришла пора выплачивать июньские зарплаты, и встревоженный Комков потребовал неотложной встречи. Мы ушли в минус, сказал приказчик и двая переступил порог его кабинета. На самом деле мы ушли в минус ещё раньше, но сезонные закупки несколько сгладили яму. Итак, мы стояли на пороге финансового кризиса. Причина стала понятна, стоило лишь просмотреть бумаги гроссбухи, ведомости, которые старый товарищ выложил на стол. То, что освободило меня от обузы товарных поставок, привело к черте, когда текущие расходы превысили доходы от операций. Общий баланс уходил в минус и раньше, но причиной тому были крупные затратные проекты, вроде покупки фрегата или создания казначейства. К ним я готовился заранее и восполнял недостачу с помощью межпространственной контрабанды. Но сейчас дело другое. Сейчас обычная текучка вдруг превысила наши финансовые возможности. И даже покрой я дефицит из кубышки, проблема никоим образом не решалась, а собиралась только нарастать. Бизнес-модель исчерпала себя. С ростом местного производства цены на потребительские товары понемногу падали, а закупочные цены на пушнину напротив росли. Маржа становилась все меньше, а расходы оставались в лучшем случае на прежнем уровне. Давай-ка сперва пробежимся по расходам. Я помассировал виски. А потом посмотрим, где можно получить дополнительный доход. Кто-нибудь принесите кофе. Последняя фраза была адресована через полуприкрытую дверь сотрудникам Камкова, что собрались перед кабинетом в приёмной. Большинство из них предпочло сразу ретироваться, кроме паренька-индейца, выполняющего роль мальчика на побегушках. Он привычно направился к столу со спиртовкой, мельницей и кофейником. Варенька некогда должил Камкову я сам, но сейчас у бей не мог вспомнить имя. Что ж, Камков выложил из стопки бумаг первую роспись. Вот выплаты жалования сотрудникам. За исключением промысловых артелей, участники которых имели долю мехами или деньгами после продажи, все остальные сотрудники получали зарплату регулярно, и они оставались столь же высокими, как и раньше, когда цена пшеничной муки доходила до 10 рублей за пуд. Снижать благосостояние людей мне совсем не хотелось. Это ввергло бы экономику в депрессию, привело бы к стагнации. Но если нельзя сократить зарплаты, то, может быть, можно сократить количество ртов. Я пробежался глазами по списку. Судя по нему, около полусотни человек получали по высшей ставке — тысячи рублей в год или 500 астро на новые деньги. То есть 50 тысяч рублей улетало только на генералитет. Среди них были капитаны, офицеры гвардии, приказчики первой категории вроде Жилкина и Камкова, многие ветераны. Последним выплачивались зарплаты скорее по инерции. Березин с Чекмазовым последние годы появлялись на производстве только для виду. Тропинин давно вырастил новую поросль, которая мыслила иначе, чем старики. В атаген с чежом, как и многие их соратники первой волны, стали слишком старыми для войны, а получали жалование больше, чем кто-либо их происхождение и даже больше многих офицеров империи. Половине из них давно уже пора на пенсию, решил я. Чего зря стариков мучить? На пенсию удивился Камков. Само понятие пенсии в эту эпоху относилось к милости императоров и касалось лишь лиц особо заслуженных. "Ну а что", сказал я учредим от компании пенсию. Допустим, 100 астро будем выдавать всем, кто получал 5 сотен. Тем, кто получал 250, положим 75, а остальным 50. На 50 при нынешних ценах можно прожить без труда, а захотят найдут подработку. Да оно и не нужно. У многих уже дети к делу представлены. Вот пусть отдохнут, рыбу ловят, внуков нянчат. Молодой индиец, имя которого я так и не смог вспомнить, принёс кофе, сахарницу с коричневым сахаром и вазу с печеньем. Расставив всё на свободном участке письменного стола, он поспешил убраться подальше от наших тяжёлых взглядов. Попивая кофе, я ставил галочки в ведомости против ветеранов, назначенных к выходу на пенсию. Затем перешёл к мелким сошкам. Треть приказчиков и помощников просто уволим, а их фабрики выставим на торги. В общем, всех, кто собирает недостаточно мехов для получения прибыли, отправим на улицу. И куда они пойдут, встревожился Комков. Если научились с индейцами торговать, то работу найдут. А если не научились, то нам тем более такие не нужны. Пусть в матросы идут. У нас матросов всегда нехватка. Подсчитав потенциальную экономию, я немного повеселел. Конков же наоборот нахмурился. Ведь это ему предстояло сообщать всем этим людям, многие из которых считались товарищами, о неожиданном повороте в их жизни. Но мне сейчас нужна была работоспособная система, а не кружок по интересам. Что у нас следующее по затратам? Флот Комков выложил ещё одну ведомость. Имелся в виду не коммерческий флот компании, а боевой или патрульный, как его называли. Ремонт и содержание только палады обходился нам в несколько тысяч астро ежегодных затрат. И это несмотря на то, что большинство матросов и канониров там служили волонтёрами. Три шхуны съедали ещё столько же, но их мы могли хотя бы использовать для перевозки грузов. Палада же была для этого слишком крупной и требовала сравнительно большой команды. «Хочешь разорить небольшую страну, подари ей фрегат», в который раз повторил я известную истину. «С этим мы сделать пока ничего не можем, я подумаю. Возможно, надо собрать всех богатеев города и предложить им разделить расходы на флот, пока этот вопрос отложим. Что дальше?» «Бизнесы», — пожал плечами Комков и выложил еще две росписи. «Первая касалась субсидий на обзаведение делом, которое мы выдавали в обмен на долю». Иногда вклад делался оборудованием или сырьём, которое мне приходилось таскать на горбу, чёрт знает откуда, но в Грозбухе все расходы проводились как денежное вложение. В отличие от флота или гвардии, эти вложения потенциально окупались, но суммы всё равно получались огромные. Значит так, временно закрываем программу. Будем вкладывать только в такие проекты, которые нужны нам самим. Вторая статья расходов состояла из покрытия убытков в уже существующих бизнесах когда-то я обещал всем, что поддержу их на плаву в случае чего вот и поддерживал с одной стороны это давало неопытным первопроходцам время на то, чтобы вникнуть в дело, набраться опыта однако с другой стороны расхолаживало, снижало мотивацию и кажется, пришло время отпустить всех в свободное плавание объявив, что поддерживать теперь будем только в течение первого года, затем всё. кто не справился, пусть ищет другую работу, а бизнес будем выставлять на торги. Мы сделали перерыв на обед, прогулялись до императрицы, а затем продолжили великое дело секвестра. Комков выкладывал на стол росписи, как игральные карты: школа, университет, морское училище, сельхозинститут, адмиралтейство. Рука не поднялась отправить оку него на пенсию. Госпиталь, подъёмный для переселенцев, почта, призовые деньги, их вскоре предстояло выплатить победителю нынешней регаты, подарки на потлач, вечная головная боль чем покорить сердца вождей. Мы послали за Исьютиновыми вместе с ним попытались обмозговать, как поступить с морским училищем. На самом деле, это оказалось самой лёгкой из наших проблем. Родители готовы платить, заверил он. Уже предлагали деньги, чтобы пристроить не уча. Сейчас многие увидели пользу от обучения. Шкиперы и подшкиперы хорошо зарабатывают, пользуются уважением, Так-то не хватило бы, если бы с самого начала, но теперь все дорогие инструменты куплены, здания построены, а на текущие расходы выплата от родителей хватит. Сколько? По сотне рублей в год с недр, следы, думаю, хватит. Сейчас в обучении 25 человек. Моё жалование 1000, если на рубли. Мои помощники ещё 500 до да 500 мажордому. Остальное на дрова, бумагу, чернила. Значит, 50 астр сноса. Однако не у всякого способного моряка есть родители с таким доходом. С университетом всё обстояло сложнее. За образование не имеющее практической пользы родители и вовсе не готовы были платить. Займы на обучение предложил я. Пусть возвращает потом зарплаты, а сам им одарённым выпишем стипендию. То же и для моряков, у которых не будет средств на оплату обучения. Со шкиперской зарплатой в первый же год отдадут. На выдачу займов тоже деньги нужны, прокряхтел Камков. Это так, согласился я. Начальную школу оставили бесплатной, но решили, что ученики могут отрабатывать содержание, а заодно приобщаться к труду: разносить почту, товары из лавок, ходить юнгами на шхунах, мыть посуду в ресторанах, убирать улицы. Поскольку мы ещё имели влияние на большинство бизнесов, устроить такое будет несложно. Со временем её можно будет свалить на городской совет, и пусть уже он решает, откуда брать средства. «Адмиралтейство я предложил отделить и передать ему в управление все наши морские сооружения. Пусть дальше живут с портовых и маячных сборов, причальных и пирсовых выплат, буксирных услуг, бункеровки водой, призов за спасение грузов, лоцманских проводок и прочего в этом роде». «Шкиперам это не понравится», — сказал Есютин. «Наши шкиперы привыкли пользоваться бесплатной инфраструктурой. Но вот пришло время считать деньги». Пусть попробуют построить пир за свой счёт или проложить водопровод. Есьютин ушёл, а мы с камковым зелись за почту. Моя гордость, скоростные шхуны оказались при ближайшем рассмотрении лишним звеном. Они доставляли почту на неделю быстрее прочих шхун, но всё это не имело значения при столь редких рейсах и больших расстояниях. Становым хребтом почты был морской маршрут, вернее, два пересекающихся маршрута. Почтово-пассажирские шхуны заходили в наши города и базовые фактории, расположенные в устьях рек, а чаще даже не заходили, а оставались на внешних рейдах и принимали почту с лодок. Дальше письма и посылки по договору с кем-то из местных отправлялись вверх по реке, вглубь фьорда, по тропам и дорогам на лодках, верховых лошадях. Из Виктории её отправляли вдобавок на делижансах. В крупных городах и прилегающих к ним сёлах почту по адресам разносили мальчишки за добавочную плату, или она дожидалась предъявителя на станции. В имперских городах мы с станции не учреждали, находили уполномоченного человека, принимающего и выдающего отправление. Письмо обходилось в четверть астры, серебряную монету так и звали четвертаком, хотя чеканили их немного скорее для пробы. В принципе, служба могла выйти на самоокупаемость. Решено, шхуны продадим сразу. Почту сперва реорганизуем. Поставим на это дело кого по смышлению. Пусть договаривается с попутными кораблями, попутными лодками и делижансами. А если не окажется попуток, пусть нанимает туземцев на каноэ, байдарках, на собачьих упряжках. За почтовой службой останутся только станции. А как дело наладится, акционируем этот бизнес.